419. -е. Матерь огни йоги Богатство внутреннего мира и переживания, связанные с ним, могут быть настолько глубокие и интересны, что сумерки беспросветного окружающего отходят на задний план уже не отягощают сознание. Тогда уже не нетрудно представить себе, как йог-отшельник в пещере в горах может жить яркой, напряженной жизнью. принимая самое деятельное участие в делах мира или судьбах отдельных людей. Не для него ограничения плотного мира. Пространство повреждено и нет расстояний.